Глава 72. Гражданские храмы. В ногах ощутилась слабость, и Рубин подсел к столу, привалился грудью к его ребру. Как неожесточенно он отвергал доводы Сологдина, тем больней было ему их слышать, что он знал долю справедливости в них. Да, есть комсомольцы, недостойные картона, истраченного на их членский билет. Да, особенно среди новейших поколений устои добродетели пошатнулись. Люди теряют ощущение поступка нравственного и поступка красивого. Рыба и общество загнивают с головы. С кого брать пример молодежи? В старых обществах знали, что для нравственности нужна церковь и нужен авторитетный поп. Еще и теперь какая польская крестьянка предпримет серьезный шаг в жизни без совета ксенца? Быть может, сейчас для советской страны гораздо важнее Волго-Донского канала или Ангарстроя спасать людскую нравственность. Как это сделать? Этому послужит проект о создании гражданских храмов, уже в черне подготовленный Рубинным. Нынешней ночью, пока бессонница, надо его окончательно отделать, затем при свидании постараться передать на волю. Там его перепечатают и пошлют в ЦК партии. За своей подписью послать нельзя. В ЦК обидятся, что такие советы им дает политзаключенный, но нельзя и анонимно. Пусть подпишется кто-нибудь из фронтовых друзей. Славой автора Рубин охотно пожертвует для хорошего дела. Перемогая волны боли в голове, Рубин набил трубку золотым руном по привычке, так как курить ему сейчас не только не хотелось, но было отвратно. Задымил и стал просматривать проект. В шинели, накинутой поверх белья, За голым, плохо оструганным столом, пересыпанным хлебными крошками и табачным пеплом, в спёртом воздухе неметённого коридора, через который там и сям иногда поспешно пробегали по ночным надобностям полусомные зэки, безымянный автор просматривал свой бескорыстный проект, набросанный на многих листах торопливым разгонистым почерком. В преамбуле говорилось о необходимости ещё выше поднять без того высокую нравственность населения, придать больше значительности революционным гражданским годовщинам и семейным событиям, обрядной торжественностью актов, а для того повсеместно основать гражданские храмы, величественные по архитектуре и господствующие над местностью. Затем по разделам, а разделы дробились на параграфы, не очень надеясь на головы начальства, излагалась организационная сторона. В населенных пунктах какого масштаба, или из расчета на какую территориальную единицу строятся гражданские храмы, какие именно даты отмечаются там, продолжительность отдельных обрядов. Вступающих в совершеннолетие предлагалось при массовом стечении народа приводить группами к особой присяге по отношению к партии, отчизне и родителям. В проекте особенно настаивалось, что одежды служителей храмов должны быть необычны и выражать белоснежную чистоту своих носителей что обрядовые формулы должны быть ритмически рассчитаны, что воздействием ни на какой орган чувств посетителей храма не следует пренебрегать. От особого аромата в воздухе храма, от мелодичной музыки и пении, от использования цветных стекол и прожекторов, от художественной стенной росписи, способствующей развитию эстетических вкусов населения, до всего архитектурного ансамбля храма. Каждое слово проекта, Приходилось мучительно, утонченно выбирать из синонимов. Недалекие поверхностные люди могли бы из неосторожного слова вывести, что автор попросту предлагает возродить христианские храмы без Христа. Но это глубоко не так. Любители исторических аналогий могли бы обвинить автора в повторении Робеспьеровского «культа верховного существа», но, конечно, это совсем-совсем не то. Самым же своеобразным в проекте автор считал раздел о новых несвященниках, но, как они там именовались, служителях храмов. Автор считал, что ключ к успеху всего проекта состоит в том, насколько удастся или не удастся создать в стране корпус таких служителей, пользующихся любовью и доверием народа за свою совершенно безупречную и некорыстную жизнь. Предлагалось партийным инстанциям произвести подбор кандидатов на курсы служителей храмов, снимая их с любой ныне исполняемой работы. После того, как схлынет первая острота нехватки, курсы эти, с годами все удлиняясь и углубляясь, должны будут придавать служителям широкую образованность и особо включить в себя элоквенцию. Проект бесстрашно утверждал, что ораторское искусство в нашей стране пришло в упадок. Может быть, из-за того, что не приходится никого убеждать, так как все население и без того безоговорочно поддерживает свое родное государство. А что никто не приходил к заключенному, умирающему в неурочный час, не удивляло Рубина. Случаев подобных он довольно насмотрелся в контрразведках и на пересылках. Поэтому, когда в дверях загремел ключ, Рубин первым толчком сердца испугался, что в глуби ночи его застают за неположенным занятием за что последует прилипчивая, нудная кара. Он сгреб свои бумаги, книгу, табак и хотел скрыться в комнату, но поздно. Коренастый, грубо мордой старшина, заметил и звал его из раскрытых дверей. И Рубин очнулся и сразу опять ощутил всю свою покинутость, болезненную беспомощность и оскорбленное достоинство. — Старшина, — сказал он, медленно подходя к помощнику дежурного. «Я третий час подряд добиваюсь фельдшера. Я буду жаловаться в тюремное управление МГБ и на фельдшера, и на вас!» Но старшина примирительно ответил. «Рубин, никак нельзя было раньше, от меня не зависело. Пойдемте». От него и правда зависело, только, дознавшись, что бушует не кто-нибудь, а один из самых зловредных зэков решится постучать к лейтенанту. Долго не было ему ответа, Потом выглянула фельдшерица и опять скрылась. Наконец лейтенант вышел, хмурясь из медпункта, и разрешил старшине привести Рубина. Теперь Рубин надел шинель в рукава и застегнулся, скрывая белье. Старшина повел его подвальным коридором шарашки, и они поднялись в тюремный двор по трапу, на которой густо нападала пушничка. В картинно-тихой ночи, где щедрые белые хлопья не переставали падать, отчего мутные и темные места ночной глубины и небосклон оказались прочерченными множеством белых столбиков, старшина и Рубин пересекли двор, оставляя глубокие следы в рассыпчато-воздушном снеге. Здесь, под этим милым, тучевым, буро-дымчатым от ночного освещения небом, ощущая на поднятой своей бороде и на горячем лице детские невинные прикосновения шестигранных прохладных звездочек, Рубин замер, закрыл глаза. Его пронизало наслаждение покоя. Тем более острое, чем оно было кратче. Вся сила бытия, все счастье никуда не идти. Ничего не просить, ничего не хотеть. Только стоять так ночь напролет, замерев, блаженно, благословенно, как стоят деревья, ловить, ловить на себя снежинки, И в этот самый миг с железной дороги, которая шла от Марфина меньше чем в километре, донесся долгий, заливчатый паровозный гудок. Тот особенный, одинокий в ночи, за душу берущий паровозный гудок, который в зените лет напоминает нам детство, от того, что в детстве так много обещал. К зениту лет. Даже полчаса вот так постоять, весь бы отошел, выздоровел душой и телом и сложил бы нежное стихотворение о ночных паровозных гудках. Ах, если бы можно было не идти за конвоиром. Но конвоир уже с подозрением оглядывался. Не задуман ли здесь ночной побег? И ноги Рубина пошли, куда предписано было. Фельдшерица порозовела от молодого сна. Кровь играла на ее щеках. Она была в белом халате, но повязанном, видимо, не поверх гимнастерки и юбки, а налегке. Всякий арестант всегда, и Рубин во всякое другое время сделал бы это наблюдение. Но сейчас строй мыслей Рубина не снисходил до этой грубой бабы, промучившей его всю ночь. — Прошу тройчатку и что-нибудь от бессонниц, только не люминал. Мне заснуть надо сразу. — От бессонницы ничего нет, — механически отказала она. — Я прошу вас, — внятно повторил Рубин. «Мне с утра делать работу для министра, а я уснуть не могу!» Упоминание о министре, да и соображение, что Рубин будет стоять и неотступно просить этот порошок, а по некоторым признакам она рассчитывала, что лейтенант к ней сейчас вернется, подвигла фельдшерицу изменить своему обычаю и дать лекарство. Она достала из шкафика порошки и заставила Рубина все выпить тут же, не отходя. По тюремному медицинскому уставу всякий порошок рассматривался как оружие и не может быть выдан арестанту в руки, а только в рот. Рубин спросил, который час, узнал, что уже половина четвертого и ушел. Проходя опять доры оглянувшись на ночные липы, озаренные снизу отсветом 500 и 200-ваттных ламп зоны, он глубоко-глубоко вдохнул воздух, пахнущий снегом, наклонился полной жменью. Несколько раз захватил звездчатого пушничка им, невесомым, бестелесным, льдистым, отер лицо, шею, набил рот. И душа его приобщилась к свежести мира.